Лекция седьмая. Гуманистическое направление. Маслу, Роджерс. Здесь я хотел бы остановиться на двух представителях гуманистического направления. Маслоу и Роджерсе. Это уже наши современники. Роджерс, когда в нашей стране начались социальные изменения, в возрасте 84 лет посетил Советский Союз. Маслу, 1908-1970 годы жизни, родился в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов. Он окончил Висконсинский университет и после получения докторской степени вернулся в Нью-Йорк, где занимался с психотерапевтами различных школ Адлером, Хорни, Фромом, Бортхаймером и другими. Маслу долго болел. И в это время он занимался делами семейного бизнеса, а впоследствии стал теоретиком применения психологии в менеджменте. Сам Маслоу не любил ограничений. И когда говорили, что он создатель гуманистической психологии, он предлагал убрать определение гуманистическое, нужно говорить о психологии. «Не думайте, что я антибехевиорист, я антидоктринер». Я против всего, что закрывает двери и отрезает возможности. В отличие от других психотерапевтов, Маслоу изучал не больных людей, а душевно здорового и творчески развитого человека, того, кто достиг высшей степени самоактуализации. А под самоактуализацией он понимал полное использование способностей, талантов, возможностей и тому подобного. Масло писал. Ясно, что существо с Марса, попав в колонию врожденных коллег, карликов, горбунов и прочее, не сможет понять, какими они должны быть. Так что давайте изучать не коллег, а наибольшее, какое сможем найти, приближение к целостному здоровому человеку. Мы найдем у них качественные отличия, другую систему мотивации, эмоции и ценности, мышления и восприятие. В некотором смысле только святые и есть человечество. Изучая лучших людей, можно исследовать границы человеческих возможностей. У Маслоу набралась группа из 18 человек. 9 современников и девяти исторических личностей. Линкольн, Джефферсон, Эйнштейн, Рузвельт, Адамс, Джеймс, Швейцер, Хаксли, Спиноза. В общем, неплохая компания. Он дал признаки самоактуализирующихся личностей. Их стоит здесь перечислить. Вы еще раз прочтите эти фамилии. Все это выдающиеся люди, это человеки. Но Маслоу считал, что именно по ним, по лучшим представителям нужно судить о человечестве, а не по карликам, уродам, больным, бандитам и хулиганам. Масло выделил еще одну группу, которую условно можно назвать недочеловеками. Это те люди, которые делают из себя человеков, то есть ведут правильный образ жизни, формируя себя. Где можно найти таких людей, вы правильно подумали, в студенческой среде? Так вот он обследовал три тысячи студентов и нашел только тридцать недочеловеков. А остальные занимались сами, не зная чем. Но это американская действительность. У нас в стране, возможно, иная картина. Но пациенты, которым я оказывал помощь, были далеки от самоактуализации. Моя работа с невротическим народом показывает, что все они, в принципе, могли бы самоактуализироваться. Когда это происходит, их эффективность повышается раз в десять. Я решил повторить исследование маслу. У меня появились те же трудности. И лишь среди тех, которые прошли психотерапевтические тренинги, я нахожу людей, которые стали на путь самоактуализации. Но людей, достигших самоактуализации, среди обследованных мне не упадалось. Это я могу сказать с уверенностью. Но вот когда они начинали работать над собой, у них открывались способности, о которых они и не подозревали, а достижения стали таковыми, о которых они и мечтать не могли. А когда я в начале работы говорил им об этом, они смотрели на меня как на сумасшедшего. А они уходили от меня просто только потому, что им некуда было идти. Все остальные врачи и психологи уже от них отказались. Вот у них я и находил признаки самоактуализации, описание которых я сейчас начинаю. Я надеюсь, что сравнивая себя с этим эталоном, вы сможете контролировать свой прогресс, Свой путь к самоактуализации. Основные признаки психологически здорового человека. Первое. Эффективное восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с реальностью. Самоактуализирующийся человек обладает поразительной способностью распознавать ложь, фальш и неискренность. Оценки этих людей удивительно точны, причем она распространяется на все аспекты реальности, а не только на взаимоотношения с людьми. Эти люди в любой сфере жизни – музыка, живопись, научные проблемы, политические и общественные события – могли мгновенно разглядеть суть проблемы, скрытую от других. Их прогнозы, каких бы сфер они ни касались – и насколько скудные факты они не опирались, оказывались удивительно точными. Эти люди обладают способностью воспринимать факты, в отличие от склонности к восприятию мира через призму устоявшихся и общепринятых представлений и мнений. Почему так получается? Дело в том, что самоактуализирующийся человек постоянно развивается, и если даже действительность не меняется, Он ее видит совсем другой. Привожу рассказ одного из моих подопечных. В течение последних пятнадцати лет я регулярно читаю роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» и каждый раз накажу в нем что-то новое. Так, например, я вдруг понял, что Татьяна отказала Онегину, потому что перестала его любить. Так поняла, что он пародия. А Онегин просто очень тяжело болен. Ему нужно видеть Татьяну, чтобы продлить себе жизнь, чтобы продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. В реанимацию ему нужно. По мере того, как я развиваюсь и начинаю лучше видеть, начинают меняться люди и весь мир, даже если они не меняются. Я в них вижу черты, которые раньше не замечал, когда я ожил, то и стал меняться то ожил и весь мир. Если это признают, то последствия будут революционными. Ведь невротик не только малоэффективная личность. Эта личность абсолютно неэффективная. Невротик не может воспринимать реальность так же ясно и эффектно, как здоровый человек. Он болен не только эмоционально, но и когнитивно. У него нарушено познание мира. Вот почему невротики склонны больше верить к лекушам и религиозным деятелям. Пора создавать науку об истинных ценностях. Неврозы способны снизить остроту зрительного восприятия, осязания, обоняния. Восприятие здоровых людей гораздо в меньшей степени, чем больных людей, подвержено влиянию желаний, потребностей и предубеждений. Это обусловливает их здравомыслие. Способность видеть истину, умение приходить к верным заключениям. Это позволяет им без труда отличить оригинальное от банального, конкретное от абстрактного. Они предпочитают жить в реальном мире. Им не по нраву искусственно создаваемые миры. Самоактуализирующемуся человеку приятнее иметь дело с тем, что у него под рукой, а не со своими желаниями, надеждами и страхами. Наивное восприятие. Их тянет и манит все неизвестное. Самое прекрасное в мире – это тайна, она источник науки и искусства. Эйнштейн. Их можно назвать интеллектуалами, но дело не в интеллектуальной мощи, а в точном восприятии. Они не суеверны. Второе. Приятие себя других природы. Маслоу считает, что для самоактуализирующихся людей характерно отсутствие самодавляющего чувства вины и стыда. Невротика же терзает чувство вины перед собой. Хочу добавить от себя, это чувство вины невротика связано с чрезмерной, неосознаваемой переоценкой самого себя. Ведь только Бог, если он существует, может делать все идеально хорошо. Здорового человека не мучает чувство вины, когда он ошибается, ему просто досадно. Он живет в ладу с собой и не слишком огорчается по поводу своих недостатков, ибо принимает свою сущность, далеко не всегда идеальную, со всеми присущими ей недостатками и изъянами. К своим недостаткам относится просто как к природе. Он смотрит на мир как ребенок, наивными глазами, ничего от него не ожидая и не требуя. Но это не тот тип смирения, который требует религия. Это связано с особенностями восприятия. Самоактуализирующегося человека можно назвать крепким здоровым животным. Ничто человеческое не чуждо ему, и он не будет испытывать чувство вины по поводу своих позывов. У него хороший аппетит крепкий сон, он умеет получать удовольствие от секса. Его приятие распространяется не только на низшие потребности, но и на потребности более высоких уровней. Отвращение у них возникает реже, чем у невротика. Им чужда всякая поза. Они терпеть не могут позеров. Ханжество, лицемерие, неискренность, фальшь, притворство, желание произвести впечатление – все эти качества совершенно не свойственны им. Они не хотят казаться лучше, чем они есть. Им это несложно, уже потому что они умеют мириться со своими недостатками и относятся к ним как к особенностям. Они живут в мире с самим собой. Это особенно важно на склоне жизненного пути. К пенсии себя нужно готовить. Это не значит, что у них не бывает чувства вины, тревоги, печали или сожаления. Здоровые люди испытывают дискомфорт только тогда, когда видят, что реальный ход вещей отклоняется от возможного, достижимого, а следовательно необходимого. Так обидно и досадно, когда видят, что люди могут жить счастливо, а вместо этого постоянно изводят себя и своих близких. Особенно это ярко видно в процессе семейного консультирования. Ведь действительно, счастье так возможно, так близко. Третье. Спонтанность, простота, естественность. Масло отмечает, что самоактуализирующиеся люди ведут себя спонтанно, просто и естественно, не стараясь произвести впечатление на других людей. Это не значит, что оно идет вразрез с традициями. Его нетрадиционность не внешняя черта, а глубинная, сущностная характеристика. Он скорее спонтанен в побуждениях и мыслях, чем в поведении. Он отчетливо осознает, что мир, в котором он живет, полон словностей, но этот мир просто не может принять его спонтанность. Он не хочет обижать окружающих, и поэтому со всем изяществом и доброй усмешкой подчиняется установленным традициям, церемониям и ритуалам, столь дорогим сердцу каждого обывателя. А ведь сколько сил уходит у невротиков для того, чтобы казаться. Но ведь быть легко, оказаться трудно. Вот ведь на что уходит энергия невротичных людей но Маслоу не призывает к бунту. Он отмечает, что конвенциональность самоактуализирующегося человека подобна легкой накидке. Он, не задумываясь, сбрасывает ее, когда она мешает ему заниматься важным делом. Именно в такие минуты, когда он занят важным делом, проявляется его истинная сущностная неконвенциональность, в которой нет той антиконвенциональности, который привыкла хвастаться богема, выступая против «все и вся», против несущественных ограничений. Он снимает пиджак конвенциональности и тогда, когда находится в компании друзей, которые не ждут от него соблюдения приличий. Они избегают быть в ситуациях, где от них требуют предсказуемости, и ищут те, где могут вести себя раскованно это не так просто, как кажется. Один из моих подопечных, поняв нелепость ритуалов, лишь только лет через десять решился не праздновать свой день рождения на производстве. Как вы думаете, перестали с ним общаться сотрудники? Конечно нет, ведь он был профессионалом высокого класса. Поведение у них вполне моральное, хотя моральные принципы несколько отличаются от общепринятых. Так один из моих подопечных, Вел себя вполне морально, но в мечтах своих сходился чуть ли не с каждой женщиной. Однако на практике у него ничего почти не получалось, мораль не позволяла, навыков обольщения не было. В процессе работы над собой моральные принципы, запрещающие внебрачные связи у него, рухнули, но поведение осталось моральным. У него даже не возникало желания сойти с кем-нибудь из окружающих его невротичных женщин. Да и качество отношений с женой у него поднялись на такую высоту, которую с другими не достичь. Кстати, сексуальные проблемы возникают и у самоактуализирующихся людей. Только они имеют другое звучание. У невротиков это чаще «не с кем», у здорового «нейского». Согласитесь, что последнее переносится гораздо легче. Самоактуализирующийся человек не в состоянии всей душой принять условности окружающего общества. Он не может не видеть повсеместного ханжества и в результате порой чувствует себя шпионом в тылу врага. Иногда следы этого чувства можно заметить в его поведении. Но это не значит, что они постоянно скрывают свое недовольство. В порыве гнева они способны восстать против условностей, против невежества. Порой они пытаются открыть людям глаза, стараются просветить их, рассказать им истину, но, видя тщетность своих усилий, иногда дают волю скопившемуся гневу. Этот гнев настолько искренне чист, настолько праведен и возвышен, что кажется почти святотатством препятствовать его проявлениям. Когда они гневаются, Им абсолютно безразлично, как они при этом выглядят, и не испытывают при этом чувства вины и стыда, а только досаду. Потом они понимают, что делать этого не следовало бы. Я стараюсь своих подопечных и вас, мой дорогой читатель, избавить от миссионерских позиций. Достаточно того, что вы перестанете собой утруждать общество. Кроме того, возле вас обязательно окажутся люди, которые захотят у вас чему-то поучиться. Вот мы, например, создали клуб «Кросс» — клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями. Его филиалы работают во многих городах России и в других государствах, как дальнего, так и ближнего зарубежья. Я для этого ничего не делал. Просто написал книжки, где изложена вся методика. Когда же я пытался что-то доказать, надо мной в лучшем случае только иронизировали. Фром в свое время говорил, что среднестатистический человек зачастую не имеет ни малейшего представления о том, что он представляет собой на самом деле, чего он хочет, что он думает, какова его точка зрения. А в голове его нередко не возникало ни одной самостоятельной мысли. За него думало «оно». Расхожие представления, средства массовой информации, авторитеты. Самоактуализирующиеся люди имеют совсем другую мотивацию – потребность в росте. Разница между этим мотивом и низшими мотивациями такова, как разница между подготовкой к жизни и жизнью. Самоактуализирующегося человека не беспокоит проблема выживания. Он просто живет и развивается. Он устремлен к совершенству, к все более полному развитию своих уникальных способностей, ведь каждый из нас создан в одном экземпляре. А поскольку уровень базовых потребностей у него меньше, то он чувствует себя легко. Именно в самоактуализирующихся людях наиболее отчетливо проявляется человеческая природа, а не в вышкаленных, выдрессированных, серых представителях нашего вида. Четвертое. Служение. Этих людей, как указывает масло, мало беспокоят личные проблемы, просто потому, что они уже решены. Они не склонны к самокопанию. У каждого из них есть призвание и дело, которым он занимается. Здесь, как правило, речь идет о миссии. Они не только хотят, но и считают, что они должны этим заниматься. Они склонны к размышлениям об основополагающих проблемах человеческого бытия. Они заняты теми вопросами, которые принято называть философскими или нравственными. В некотором смысле эти люди философы, но их философия не обязательно наукообразна. И с этим положением я категорически согласен. Только философия помогает нам постичь картину мира и почувствовать себя человеком. Пятое. Отстраненность. Потребность в уединении. Маслу отмечал, что самоактуализирующиеся люди умеют спокойно и безболезненно переносить одиночество. Некоторые даже его любят. Поэтому им удается сохранить хладнокровие в битве. Они не хватаются безнадобности за оружие. Им не трудно быть отстраненными и безмятежными. Неудачи и поражения — не вызывают у них всплеска эмоций, естественного для менее здоровых людей. Даже в самых унизительных ситуациях они умеют сохранять благородство и гордость. Это было бы невозможно, если бы они не имели собственного мнения о ситуации, а во всем полагались бы на мнение других людей. Эти люди объективны, ибо для них более важны проблемы внешнего порядка, чем внутренние переживания. Они способны к такой концентрации, которые делают их отрешенными, умеющими забыть о тревогах и волнениях. И даже в трудные минуты у них не развивается бессонница и не пропадает аппетит, сохраняются хорошее настроение и сексуальные потребности. Отстраненность самоактуализированного человека может вызвать затруднения со среднестатистическими людьми, который склонен рассматривать эту отстраненность как холодность, снобизм, недружелюбие. Самоактуализирующийся человек не нуждается в друзьях, если понимать дружбу как некую взаимозависимость. В нашей культуре залогом дружбы является взаимозависимость. Средний статистический человек не захочет дружить с самоактуализирующимся человеком ведь он никогда в жизни не положит на алтарь дружбы свою независимость, никогда не пожертвует ради друга своей автономностью. Автономность – это не только независимость, но также самоопределение, самоуправление, способность к принятию ответственности на себя, активный поиск решений, умение не быть пешкой в чужой игре. Самоактуализирующийся человек сам формирует свои мнения и суждения, Сам принимает решения и сам отвечает за них, сам определяет и прокладывает свою дорогу в жизнь. Общаясь с ними, Маслоу понял, что некоторые качества, которые раньше воспринимал как нормальные, на самом деле являются болезненными и ущербными. Многие люди утратили способность к самоопределению, они готовы позволить манипулировать собой. Неудивительно, что они испытывают приступы беспомощности, слабости, управляемости. Такое безволие в экономике и политике может привести к трагическим последствиям. Изучая проблему одиночества, я пришел к выводу, что ценность человека можно определить по тому, как он переносит одиночество. Ведь именно находясь в одиночестве, я могу расти и сделать что-то новое. Еще Шопенгауэр отмечал, что чрезмерная общительность свидетельствует о низком духовном развитии. Человек не может быть самим собой от того, что ему с самим собой тошно. Вот и сейчас я пишу эту книгу, находясь в физическом одиночестве. Я даже для себя перефразировал известный афоризм. Звучит он так. «Скажи мне, как ты переносишь одиночество, и я скажу, кто ты». Более подробно Я обосновал это положение в статье «Психология одиночества». Шестое. Автономность, независимость от культуры и среды, воля и активность. Главными мотивами самоактуализирующегося человека, как уже неоднократно указывалось, являются мотивы роста. Эти люди почти не зависят от внешних обстоятельств от других людей и культуры в целом. Источники удовлетворения находятся внутри них, в потенциях и скрытых ресурсах. Люди, не достигшие самоактуализации, нуждаются в других людях, потому что только от других людей они могут получить столь необходимую им любовь, безопасность и уважение. Самоактуализирующийся человек в них не нуждается. Более того, Другие даже могут мешать им на пути развития. Они не ищут похвалы, одобрения и даже любви. Признание, популярность, слава, почести, любовь – для них ничто по сравнению с гложущей их потребностью в саморазвитии внутреннем росту. Седьмое. Свежий взгляд на вещи. Масло указывает, что самоактуализирующийся человек – обладает удивительной способностью радоваться жизни. Его восприятие свежо и наивно. Он не устает удивляться и испытывать восторг перед разными проявлениями жизни, к которым обычный человек привык и которых даже не замечает. Все может захватить его внимание, даже если он видит это сотый раз. Или явление изменилось, или он изменился и видит это уже другим взглядом. Они радуются базовым, основополагающим ценностям жизни. Никто из них не испытывал восторга перед посещением ночного клуба или вечеринки. Никто не назвал в качестве источника вдохновения деньги. Секс для них не только плотское удовольствие, но и источник вдохновляющих переживаний. Обычным людям все это недоступно и из-за склонности к рубрификации делает нас слепыми. То, что не содержит прямой выгоды или угрозы, отбрасывается нами в дальний угол привычной категоризации. Понимание – утонченное чувство невежества. Неспособность радоваться жизни – основной источник зла, человеческих трагедий и страданий. Мы с легкостью привыкаем к хорошему и воспринимаем его как само собой разумеющееся. Как часто мы отказываемся от радости жизни, без сожаления и раскаяния, меняя их на чечевичную похлебку. Также мы не бережем своих детей, друзей, родных и свое здоровье, и только лишившись их, начинаем понимать их истинную ценность. Чтобы избежать этого, я предложил молитву «Инвентаризация». Каждый день следует начинать со слов «благодарю судьбу» для атеистов, или Бога, для верующих, что проснулся живым и невредимым. У меня есть квартира, дача, жена, дети и так далее, и только после этого перечислить, чего не хватает. Жизнь наша станет несравненно лучше, если мы научимся радоваться ей, если мы испытаем по отношению к ней такое же чувство глубокой благодарности, какое испытывает самоактуализирующийся человек. Ведь квартира, в которой вы живете, стала намного лучше по сравнению с той, какой она была, когда вы ее только что получили. Почему же вы не можете сейчас радоваться ей так, как радовались раньше? Восьмое. Мистические и высшие переживания. Масло отметил, что восторгу самоактуализирующегося человека — Иногда бывает настолько мощным, что его можно назвать мистическим переживанием, которое сопровождается чувством абсолютного всемогущества, утратой ориентации во времени и пространстве, чувством духовного перерождения, личностной трансформации. Но в этих переживаниях нет Божьего промысла и влияния каких-то сверхъестественных сил. Лучше дать им название «высшие переживания». Высшие переживания являются сгустком всех тех состояний, которые можно определить как состояние полной погруженности в проблему. Самоактуализирующийся человек обладает глубоким чувством идентификации к человечеству в целом. Он воспринимает людей как братьев, ощущает себя членом большой семьи. Поэтому он прощает людям недостатки и глупость, хотя это его огорчает. Мало кто способен понять самоактуализирующегося человека, хотя, как правило, он не обделен любовью и уважением. Несмотря на внешнюю холодность, отчужденность, он глубоко переживает за окружающих его людей. Он остро чувствует себя принадлежащим человеческому роду, свое сродство с людьми, которых он мог бы презирать. Но он относится к ним снисходительно, Понимай, что пока они просто не умеют видеть истину, которая очевидна для него. Такое отношение к людям Адлер назвал братским. Девятое. Межличностные отношения. Маслу отмечает, что эти отношения глубже, чем у обычного человека. Его интимные отношения достигают предельной глубины. Однако здесь должно быть соответствие партнера. Сблизиться с самоактуализирующимся человеком трудно. Это могут сделать только здоровые люди, приблизившиеся к самоактуализации. Поэтому у самоактуализирующегося человека мало друзей. Круг его общения достаточно узок. Это объясняется его высокой требовательностью к качеству этих отношений. Но терпимы и снисходительны они ко всем людям. Даже если самоактуализирующийся человек кому-то враждебен, то эта враждебность всегда обоснована и идет на благо ближнему. Но даже в общении с неприятными для него людьми он не демонстрирует свою неблагосклонность. В конце концов человек несовершенен, но ведь он может достичь совершенства, он делает глупости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 Это тяготит самоактуализирующегося человека. Способ его взаимодействия с армией поклонников таков. Он любезен и благожелателен с ними, но стремится как можно скорее и по возможности изящно отделаться от них. Так что проблема общения у самоактуализированного человека имеется, но она имеет другой нюанс. Если у невротика эта проблема звучит «не с кем», то у самоактуализированного человека неиского, а это переносится гораздо легче. Более того, человек, ставший на путь самоактуализации, вынужден отказываться от общения, которое тормозит его развитие. Довольно часто он отказывается от общения со многими старыми друзьями, если они не участвуют в процессе самоактуализации, не растут. Ведь и у дерева Если хотим, чтобы оно выросло, мы срезаем нижние ветки. Я знаю, как сильно задержало многих в развитии то, что они не смогли избавиться от хронофагов, людей, ворующих у тебя твое личное время. Ведь иногда только личное время мы можем отдать на собственное развитие. Вот и сделайте себе этот подарок. Десятое. Демократичность. Объявить себя демократом легко, стать демократом трудно, ибо истинная демократичность, как совершенно справедливо считает Маслу, заложена в характере. Самоактуализирующийся человек демократичен в своем поведении. Он готов общаться с любым человеком, вне зависимости от его классового положения, уровня образования, политических убеждений, цвета кожи. Он просто не замечает этих различий, которые и так существенны для среднестатистического человека. Они не боятся показаться несведущими, они готовы учиться у всякого, кто может открыть им что-то новое. Они не стремятся доказать во что бы то ни стало свое превосходство, они не щеголяют эрудицией, не стремятся произвести впечатление на человека своим высоким статусом и жизненным опытом. Пожалуй, даже они готовы признать свою незначительность, Они готовы признать мастерство столяра, сапожника, шофера. Любой мастер своего дела может рассчитывать на его уважение и даже восторг. Эта демократичность не имеет ничего общего с неразборчивостью со слепой уравниловкой. Он разборчив в дружбе. Его друзья из числа элиты, но их элитарность определяется не породой, не происхождением, не цветом кожи, а исключительно характером, способностями и талантом. Самоактуализирующийся человек с уважением относится ко всякому человеку. В любом человеке они видят человека. Стать демократом крайне трудно, ведь многие люди так плохо себя ведут. И очень трудно увидеть в этом плохом человеке его здоровое внутреннее зерно. Увидеть человека не таким, каков он сейчас, А таким, каким он может стать и способствовать этому, это и есть любовь. Вспоминается случай, как в первые годы перестройки один такой демократ с высокой трибуны говорил примерно следующее Каленым железом мы должны выжигать аппаратчиков и прочее. Типично автократическая речь. Ведь иной аппаратчик вовсе не виноват, что аппаратчик. Я сам пострадавший от аппаратного управления, когда организовал клуб «Кросс», сразу же назначил ответственного человека, который распределял по группам, желающих заниматься тренингом. Сразу же пошли просьбы направить в ту или иную группу и обещание отблагодарить. И только через год я сообразил, что надо сделать. Я дал слово всем преподавателям, а люди сами решили, в какую группу им идти. Сразу стало ясно, кто есть кто. К одному кандидату наук пришло вначале человек двадцать, на второе занятие осталось уже только три, а потом уже не пришел никто. Одиннадцатое. Умение отличать средства от цели, добро от зла. Самоактуализирующийся человек в своем поведении всегда придерживается тех принципов, какие высказывает. Они не совершают дурных поступков, но понимание плохого и хорошего у них не всегда совпадает со среднестатистическим человеком. В средние века таких людей называли божьими людьми. Самоактуализирующийся человек умеет отличать средства от цели. Они всегда ориентированы на цель, но цель они понимают своеобразно. Как правило, причины их деятельности кроются не в ее результатах, а в самой деятельности. Они умеют получать удовольствие от самого процесса деятельности. Путешествие для него также приятно, как момент отбытия. Даже самая обыденная, рутинная работа в их руках становится веселой игрой, способом самовыражения. Они умеют найти интерес в любом деле, этим они похожи на детей. Развивая эту тему, я пришел к выводу, что цель может быть и неправедной. Самое главное, чтобы средства были праведные, а главное – психологически грамотные. Тогда происходит коррекция целей. Ко мне приходят невротики с неправедными целями – вернуть ушедшего мужа, жену, снять начальника, отбить сексуального партнера. Я предлагаю осуществлять это праведными, то есть психологически грамотными средствами. Во время этой работы человек растет, самоактуализируется. Ему уже становится ненужным беглый супруг. С начальником налаживаются хорошие отношения и исчезает необходимость отбивать сексуального партнера. Двенадцатое. Философское чувство юмора. Маслоу правильно подметил, что они не улыбаются на плоскую шутку, но им нравится мягкий философический юмор. Их юмор нацелен на глупость, их забавляет высокомерие человека, возомнившего себя пупом земли. В шутке всегда скрывается некий подтекст. Его шутки всегда назидательны, как притчи и басни. Самоактуализирующийся человек — шутит реже, чем среднестатистический. Их нельзя назвать весельчаками и балагурами, они не блещут в компании, не травят анекдоты, не устраивают веселых розыгрышей. Философский юмор самоактуализирующегося человека может вызвать улыбку, но не гомерический хохот. Работа, сколь бы ответственно они к ней не относились, является для них развлечением, и игрой. Тема юмора гораздо более серьезна, чем это кажется на первый взгляд. Наблюдая нашу молодежь, я заметил, что они скорее иронизируют друг над другом, то есть подмечают недостатки своих ближних и смеются над ними. Я солидарен с Ницше, который иронию назвал бесчинством, а ироничного человека сравнил с собакой, которая и кусается и одновременно улыбается. От этого портится характер». Многих погубила страсть к иронии, особенно умных людей, ибо именно у них она особенно зла. У ироничных людей повышен уровень тревоги, они, как правило, сами мало чего добиваются, ибо своей иронии фактически шлифуют тех, над кем издеваются. Если уж хочешь иронизировать, иронизируй по поводу самого себя. Тринадцатое. Креативность. Креативность, способность к творчеству, созиданию, по мнению Маслу, универсальная характеристика всех самоактуализирующихся людей. Их креативность имеет ряд специфических особенностей. Гениальность практически не связана с личностными особенностями гения. Глядя на гения, нам остается только констатировать, что он наделен гениальностью. Гениальность не нуждается в психическом здоровье. Креативность самоактуализирующегося человека сродни креативности ребенка, еще не испорченного влиянием культуры. По мере социализации большинство из нас утрачивают способность к невинному и наивному восприятию жизни. Все дети креативны, поэтому мы вправе предположить, что, сбросив оковы культуры, мы окажемся в царстве креативности. 14. Сопротивление культуральным влияниям, трансценденции культуры. Самоактуализирующийся человек неплохо адаптирован в своей культуре и в то же самое время сопротивляется ее влиянию. Он в какой-то степени внутренне отчужден, независим от нее. Он, например, может отказаться от празднования Нового года, если занят делами. Но он вписывается в рамки культуры по форме, одежда, поведение, еда и прочее. В то же время, по сути своей, они неконвенциональны. Их ни за что не назовешь элегантными, модными или шикарными. Они просто не придают этому большого значения. Мода, стиль прически, формы вежливости не затрагивает их моральных принципов. Поэтому он не считает нужным их оспаривать и готов подчиниться им с добродушной ухмылкой. Но смирение самоактуализирующегося человека поверхностно. Он подчиняется правилам, потому что так проще жить. Он не желает тратить силы на борьбу с второстепенными вещами. Но если вдруг та или иная условность станет для него обременительной, он сбросит с себя маску приличий Как стесняющий его сюртук. И мы с очевидностью обнаружим, насколько поверхностна его конвенциональность. Самоактуализирующийся человек не революционер и не мунтарь. Более того, он с отвращением относится к любой революционности. Но у этих людей имеется трезвая озабоченность вопросами социального благоустройства. Они понимают, что решение этих вопросов требует постепенности, времени. Но это не значит, что они пассивны. Когда они видят, что перемены возможны, они не будут сидеть сложа руки. Во-первых, это высокоинтеллектуальные люди. Практически каждый из них готов возложить на себя миссию. Во-вторых, эти люди реалисты и не пойдут на бессмысленные жертвы. Однако в критических ситуациях они способны пожертвовать своими интересами и заняться общественной деятельностью. Они не противопоставляют себя обществу и не пытаются бороться с ним, а просто стараются сделать его лучше. Самоактуализирующийся человек несколько отстранен от окружающей его культуры. Он способен к беспристрастной оценке культуры. Он стремится выявить ее положительные черты и только после этого высказать свое мнение о ней. Его отстраненность не является нигилизмом. В конце концов, Наша культура не так уж плоха. Отстраненность от культуры означает высокую степень автономности. Самоактуализирующийся человек универсален. Он принадлежит человечеству. Он выше своей культуры. Это люди, которые сумели не поддаться нивелирующему влиянию культуры. Самоактуализирующийся человек больше похож на самоактуализирующегося человека другой расы, национальности, чем на менее здорового соотечественника. Таким образом, мы сможем, наконец, дать ответ на извечный вопрос. Можно ли быть хорошим, здоровым человеком, живя в несовершенном обществе? Маслоу считает, что американская культура дает такие возможности. Наша, между прочим, тоже дает такие возможности, только мало кто их использует. И психологическое здоровье становится уделом избранных, хотя, возможно, для всех, кто пожелает стать здоровым. Я сейчас для описания портрета психологически здорового человека использовал в основном данные Маслу. Если у вас есть все эти черты, то может быть спокойными, и продолжайте вашу жизнь дальше. У вас все будет благополучно. Если это не ваш портрет, то лучше обратиться к специалисту, если есть такая возможность, чтобы с его помощью стать таким. В крайнем случае попробуйте сделать это сами, используя соответствующую литературу. Могу рекомендовать свои книги и книги тех авторов, которые я цитировал. Преимущество последних в большей глубине Преимущество моих в привязанности примеров к нашей действительности. Не сможет понять наш человек переживания женщины, проживающей в США, связанные с тем, что на кнопках лифта в пятиэтажной гостинице плохо читаются цифры, показывающие номер этажа. Эта женщина устроила скандал хозяину гостиницы и пригрозила, что никогда не будет рекомендовать эту гостиницу своим гостям так она создает неудобства для посетителей. Между прочим, он ее поблагодарил и тут же прислал людей, которые устранили этот недостаток. Я был этим гостем, а так бы ни за что не поверил. Я на это даже внимания не обратил. Я не обещаю вам беспечной жизни без жалоб. Как говорил Маслу, жалобам конца не будет. Но по уровню жалоб можно судить об уровне развития человека. Самый низкий уровень жалоб — это жалобы на отсутствие еды. Жалобы на отсутствие квартиры или хорошей одежды уже более высоки. Вы уже переросли этот уровень, дорогой мой читатель, иначе бы вы не читали эту книгу. Ко мне приходят обычно люди с достаточно высоким уровнем жалоб. Единственное, что им дается еще более их повысить. И если раньше человек жаловался, что его обижает жена или начальник, а теперь он мучится от того, что не может организовать монополию или научно-исследовательский институт, то я считаю свою работу с ним достаточно успешной. Конечно, женщина, которая уже есть дело до газона перед ее окнами, находится на достаточно высоком уровне развития. Я как-то спросил у своего подопечного, как идут у него дела. Он ответил мне, что великолепно. Когда я усомнился в этом, он сказал, что сейчас у него такие неприятности, о которых он раньше и мечтать не мог. Вот молодец. К сожалению, большинство невротиков ведут себя на манер старухи у разбитого корыта и остаются с носом. И как бы вы ни самоактуализировались, вы все равно будете несовершенными, и ваше несовершенство будет проявляться в следующем. Еще раз послушайте масло. Самоактуализирующийся человек — это здоровый, нормальный человек со своими слабостями и недостатками. Он может поддаться вредной привычке. Он может быть занудливым, упрямым, раздражительным. Он не застрахован от гордости, пристрастности, тщеславия, особенно по отношению к результатам своего труда. Он тоже подвержен вспышкам гнева и приступам меланхолии. Их поступки временами могут показаться жестокими. В этом они напоминают хирурга, который режет по-живому, если ситуация требует этого. Они довольно быстро и легко переносят смерть близкого человека, производя впечатление человека бездушного. Так как они независимо от мнения окружающих, их поступки иногда бывают довольно резкими. Погружаясь в дело, они могут забыть о существовании близких людей. В такие минуты они могут не слышать обращенных к ним вопросов, забывают об элементарной вежливости, могут обидеть и даже оскорбить близкого человека. Из-за своей доброты он может остаться с неубимой женой или содержать какого-нибудь психопата или часами слушать плачущего в жилетку. Они не свободны от чувства досады, самокопания, самобичевания, но эти чувства отличаются от чувства вины невротика. В общем, Совершенных людей нет. Маслу описывает восемь моментов самоактуализации. Первое. Полное живое беззаветное переживание с полной концентрацией и полным впитыванием. Обычно мы мало осознаем, что происходит в нас и вокруг нас. Примером этому может служить противоречивость свидетельских показаний. Но у нас бывают моменты повышенного осознания и интенсивного интереса, И эти моменты можно назвать самоактуализацией. Второе. При каждом выборе решать в пользу роста. Выбирать безопасное значит оставаться при известном и знакомым. Но рисковать стать устаревшим и смешным. Выбирать рост значит открывать себя новому неожиданному опыту, но рисковать остаться в неизвестном. Третье. Становиться реальным. Существовать фактически, а не только в потенциальности. Научение сонастраиваться со своей собственной внутренней природой. Это значит решить для себя, нравится ли тебе самому определенная пища или фильм, независимо от мнений и точек зрения других. Четвертое. Честность и принятие ответственности на себя – моменты самоактуализации. Маслу рекомендует искать ответы внутри себя. Не стараться хорошо выглядеть или удовлетворять своими ответами других. Пятое. Научиться верить своим инстинктам и суждениям и действовать в соответствии с ними, а не полагаться на то, что принято в обществе. Тогда человек сможет сделать правильный выбор профессии, спутника жизни, режима питания, вида искусства и прочего. Шестое постоянное развитие своих способностей и использование их так, чтобы хорошо делать то, что мы хотим делать. Большой талант – это не то же самое, что самоактуализация. Многие одаренные люди не смогли реализовать свои способности, другие же даже со средним талантом достигли многого. Самоактуализация – это процесс, не имеющий конца, это способ проживания, работы, и отношения с миром, а не единичные достижения. Седьмое. Переходные моменты в самоактуализации – пик переживания. В такие моменты мы думаем, действуем и чувствуем более ясно и точно. Мы больше любим и в большей степени принимаем других – более свободны от внутреннего конфликта и тревожности, более конструктивно способны использовать нашу энергию. Пик переживания напоминают инсайт, завершение гештальта. Этот термин больше используется в психоаналитических школах. Жизнь довольно часто скучна. Пик переживания – это те моменты, когда мы становимся глубоко вовлеченными, взволнованными миром и связанными с ним. По маслу высшие пики характеризуются чувством открывающихся безграничных горизонтов, ощущением себя одновременно и более могущественным и более беспомощным, чем когда-либо ранее, чувством экстаза, восторга, трепета, потери ощущения пространства и времени. Хорошо, когда личность достигает плато переживания, которое представляет собой фундаментальные изменения отношений к миру, обусловливающие новые точки зрения, оценки и усиленное осознавание мира. Восьмое. Дальнейший шаг в самоактуализации – это обнаружение защит и разрушение их. Здесь термин «защита» имеет то же содержание, что и в психоаналитических школах. Рационализация, проекция, идентификация, вытеснение и прочее. Масло определяет невроз и психологическую неприспособленность как болезни, связанные с неудовлетворением фундаментальных потребностей в еде, сне и так далее. Масло перечисляет следующие фундаментальные потребности: первое, физиологические потребности – это потребность в пище, сне сексе и тому подобное. Второе. Потребность в безопасности. Для удовлетворения этой потребности человек соблюдает определенный режим дня, приобретает квартиру, одежду и тому подобное. Третье. Потребность в любви и принадлежности. Человек заводит семью, друзей. Четвертое. Потребность в уважении. Человек делает карьеру, занимается наукой, участвует в политической и общественной жизни. Пятое, потребность в самоактуализации. Это в иерархии потребностей самый высокий уровень. Человек реализует свои способности. Высшие потребности имеют следующие признаки: первое, высшие потребности более поздние; второе, чем выше уровень потребности, тем менее она важна для выживания. Чем дальше может быть отодвинуто ее удовлетворение, и тем легче от нее на время освободиться. Третье. Жизнь на более высоком уровне потребностей означает более высокую биологическую эффективность, большую ее продолжительность, хороший сон, аппетит, меньше болезней и так далее. Четвертое. Высшие потребности воспринимаются как менее насущные, Мне не до высоких материй, говорит человек, все усилия которого не позволяют добыть ему даже пропитание. Пятое. Удовлетворение высших потребностей чаще имеет своим результатом развития личности, чаще приносит радость и счастье, обогащает внутренний мир. Фактически полноценным человек становится только тогда, когда он удовлетворил свои потребности в самоактуализации. Особенно это хорошо видно на примере тех людей, которые удовлетворили потребности первых четырех уровней, но не смогли удовлетворить пятый. Тогда выясняется, что хорошее питание, шикарные квартиры, благополучная семья и неплохая должность не приносят счастья. Вот тогда и развивается невроз. Кто-то сказал, если ангела не выпустить на волю, он становится дьяволом. Я знаю одного врача, которому следовало быть поэтом. Это неплохой врач, но поэтический дар рвется наружу, и он очень часто пишет стихи на злобу дня и всем, кто его попросит. Поэтом он не стал, но этот дар отвлекает его от медицинских занятий, что сдерживает его квалификационный рост и не позволяет ему занять более высокую должность. Способности настойчиво требуют употребления, и прекращают свое требование, когда их достаточно и полно употребляют. Рост теоретически возможен только потому, что вкус высшего лучше, чем вкус низшего, и потому рано или поздно удовлетворение низшего становится скучным. Когда потребности не удовлетворяются, люди начинают жаловаться. И если люди жалуются на то, что не могут удовлетворить свои потребности в самосовершенствовании, справедливости, красоте, истине, то это высокий уровень жалоб, ибо он указывает, что дела идут неплохо. Хуже, когда они жалуются на то, что не могут прокормить семью. Маслу полагает, что жалобам конца не будет. Можно лишь надеяться на повышение их уровня. Уровень жалоб служит показателем развития личности и просвещенности общества. Масло указывает, что познание может быть дефициентным и бытийным. Дефициентное познание имеет место, когда не удовлетворены низшие потребности. Голодный человек замечает только пищу, нищий только деньги. Бытийное познание – Позволяет воспринимать предметы и явления в совокупности их свойств. Восприятие становится более полным. Внешние объекты оцениваются сами по себе, а не в отношении к личным заботам. Масло различает дефициентную любовь и бытийную. Дефициентная любовь – это любовь к другим, потому что они удовлетворяют какую-то потребность. Чем полнее удовлетворение, тем сильнее такая любовь. Бытийная любовь — это любовь к сущности другого. Такая любовь не стремится к обладанию. Дефициентная любовь выражается в срывании цветов, бытийная в их выращивании. Бытийная любовь богаче и длительнее, чем дефицентная. Я знаю, век уж мой измерен. Но чтоб продлила жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Так объясняется в любви Онегин. Конечно, это дефицентная любовь. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас. Татьяна, конечно же, испытывает бытийную любовь. Маслу можно считать создателем трансперсональной психологии. Он обнаружил наличие духовного измерения в самоактуализирующихся людях. Несколькими веками раньше они воспринимались бы как люди, идущие путями божьими, божьи люди. Трансперсональная психология эмпирически изучает медитацию, природу сознания и измененные состояния сознания. Психологический рост Маслу рассматривал как последовательное удовлетворение все более высоких потребностей. Пока доминируют низшие потребности, движение к самоактуализации не может начаться. Препятствия росту связаны с негативным влиянием прошлого опыта, дурными привычками, групповым и социальным давлением, внутренними защитами. Маслу не дал специальных психотерапевтических методик а психотерапию рассматривал как способ удовлетворения высших потребностей и был вдохновителем едва ли не всех психологов гуманистического направления. Это и понятно. В силу большого распространения невротизма только психотерапия может решать многие социально-психологические проблемы. Кстати, отношения между врачом и пациентом призвал строить по принципу старшего и младшего брата, а тех, с кем он работал, он предлагал называть не больными, а подопечными. Карл Роджерс, 1902-1989 годы, родился в религиозной семье. Он рано почувствовал себя одиноким и впоследствии был доволен, что в школьные годы не попал на консультацию психиатру, так кому тогда поставили бы диагноз шизофрении. Переходя из университета в университет, Роджерс в конце концов окончил Колумбийский университет, отказался от запланированной ранее карьеры священника и стал заниматься психотерапевтической работой, разрабатывая недирективный подход групповой психотерапии. В 1951 году в книге «Терапия, центрированная на клиенте», он изложил свои основные теоретические положения. Роджерс считал, что основная фигура в терапии – пациент, а врач – только лишь пособник. В это время он работал в Чикагском университете. В 1957 году он перешел в Висконсинский университет, где преподавал психиатрию и психологию. Там он был в конфликте с администрацией университета, ибо резко возражал против репрессий в отношении студентов. В 1963 году Роджерс ушел из университета и стал работать в Калифорнии. Его опыт психотерапевтической работы обобщен в монографии группы «Встреч» и ряде других работ. Свою позицию невмешательства он подчеркивает цитатой из Лао-Дзи. «Если я удерживаюсь от того, чтобы приставать к людям, они сами заботятся о себе». Если я удерживаюсь от того, чтобы приказывать людям, они правильно ведут себя. Если я ничего не навязываю людям, они становятся сами собой. Роджерс считал, что главное – то, что происходит внутри организма. И этот внутренний мир часто не соответствует внешнему. Главное – не реальность, а то, как человек воспринимает реальность. Обычно поле опыта ограничено тем, что мы обращаем внимание или на опасность, или на приятное, вместо того, чтобы воспринимать все стимулы среды. Он выдвинул понятие конгруентности-неконгруентности. Конгруентность — это соответствие мира внутреннего, миру внешнему. Тогда мои наблюдения совпадают с наблюдениями другого. Конгруентность ⁇ это соответствие чувств и их внешних проявлений. Маленькие дети демонстрируют высокую конгруентность. Они выражают свои чувства сразу и всем существом. Поэтому они быстро переходят из одного эмоционального состояния в другое. Полное выражение чувств позволяет им быстро завершить ситуацию, и они не хранят в себе эмоциональные отходы предыдущего опыта. Когда я голоден, тогда я ем. Когда я устал, тогда я сижу. Когда я хочу спать, я сплю. Эта дзен-буддистская формула лучше всего показывает, что такое конгруэнтность. Наблюдая за детьми до пяти лет, можно заметить, как постепенно формируется неконгруэнтность. А вот пример, взятый из рассказа одного из моих подопечных. «Как-то я гулял со своими детьми четырех и девяти лет». К нам подошел сосед с воськой, наполненной мандаринами. Старший сын стоял и с вожделением смотрел на мандарины, но молчал. Младший же спросил, «Дядя Ваня, а что у тебя в сетке?» Можно подумать, что этого не было видно. Далее диалог развивался следующим образом. «Дядя Ваня, мандарины!» «Сын, дядя Ваня, а я люблю мандарины!» «Вместо «дай мандарины!» Дядя Ваня дает ему несколько мандаринок. Сынок быстро съедает, не делясь со старшим братом, и опять обращается к дяде Ване. «Дядя Ване, а я уже съел мандарины» вместо «да еще». Позже он стал воспитанным и больше себя так не вел, но зато потерял остатки конгруентности. И тогда... Довольно часто люди говорят одно, думают другое, чувствуют третье, а делают четвертое. Им скучно в гостях, но они продолжают сидеть, улыбаются, когда грустно, и едят при отсутствии аппетита. Неконгруентность определяется как неспособность не только воспринимать мир, но и точно выражать свой опыт. Неконгруентность может ощущаться как тревожность, напряжение, а иногда как внутреннее замешательство. Постепенные расхождения между реальностью и тем, что переживается субъектно, столь значительно, что человек не может нормально жить. Большинство симптомов при неврозах по Роджерсу это те или иные формы неконгруентности. Неконгруентный человек не может разобраться, что ему хочется, и не понимает, что от него требует. Им все недовольны, но и он недоволен всеми. Он себя считает скромным, его считают воскомерным, Он думает, что он расчетливый, его считают трусливым. Он видит себя принципиальным, его считают дураком. Но каждый индивид стремится к конгруентности и, следовательно, к более эффективной жизни. Как семя стремится стать деревом, так и каждый человек хочет самоактуализироваться, то есть развить свои способности. Маслоу считал стремление к росту и самоактуализации, Слабым внутренним голосом, который легко заглушить. Роджерс считает стремление к росту и самоактуализации единственным мотивом, который движет человеком. Необходимо только убрать искажающие и задерживающие рост препятствия психологические защиты. Препятствия по Роджерсу возникают в раннем детстве и являются нормой. Но так как дети конгруентны, то они не отделяют своих действий от себя в целом. Если их хвалят за то или иное действие, они считают, что их принимают целиком, а если наказывают за проступок, то наказание воспринимается ими как неодобрение в целом. Любовь для детей настолько важна, что они, чтобы угодить другим, начинают действовать против собственных интересов и приходят к представлению о себе как о предметах, Созданы для того, чтобы удовлетворять потребности других. Эти представления не развиваются, если ребенок всегда чувствует себя. Трудно представить, чтобы такая ситуация когда-либо наблюдалась в практике. Вспомните традиционные замечания родителей «Я тебя такого не люблю». Но только в условиях полного приятия ребенок не испытывает побуждения отторгнуть от себя непривлекательные для родителей и воспитателей, но подлинные и, может быть, самые ценные части своей личности. Роджерс приводит пример, когда в семье появляется второй ребенок. Первому приходится подавлять свои враждебные чувства к малышу, чтобы мама продолжала его любить. Он прячет свою злую волю, и обнимает малыша так крепко, что тот плачет. Роджерс считает, что лучше найти таким чувством какое-то более полезное выражение, чем отрицать их или вытеснять. Если этого не происходит, то ребенок взрослеет, а проблемы остаются. Задерживается рост. Чтобы поддерживать ложные представления о себе, приходится искажать свой опыт. Ошибок становится все больше, ребенок попадает в порочный круг защит становится все больше. Иногда защиты не срабатывают, и человек осознает разрыв между своим поведением и своими представлениями о себе в результате паника, хроническая тревожность, неврозы, а иногда и психозы. В группах встреч Роджерса создается атмосфера приятия и разрушения защит освобождает энергию, которая используется для личностного роста. Роль руководителя, пособника – создать особый психологический климат, климат безопасности, в котором постепенно развивается свобода, выражение чувств и разрушаются защиты. Взаимное доверие вытекает из взаимной свободы выражать истинные чувства, позитивные и негативные. Каждый член группы идет к все большему восприятию своего собственного бытия, эмоционального, интеллектуального и физического, как такового, включая потенциальные возможности. В результате личность становится более устойчивой в работе, взаимоотношениях и тому подобном. Развитие обратной связи приводит к тому, что человек начинает понимать, как он выглядит в глазах других. Появляется свобода отношений, и коммуникативность улучшается. Перед личностью возникают новые возможности, мысли и направления. Нововведения становятся скорее желательными, чем угрожающими. Навыки общения, полученные в группе, переносятся на отношения с близкими, подчиненными, начальниками. Заслугой Роджерса является то, что он в деталях разработал групповой процесс. Этапы, описанные им, прослеживаются и в других методиках. Другие исследователи выделяют меньше стадии, но его подход лучше отражает суть дела. Первое. Ознакомление. Руководитель заявляет, что эта группа с необычайно большой свободой и что он не тот, кто берется дать прямые ответы на имеющиеся вопросы. Возникает период смущения, вежливых контактов, молчания. Все это ведет к тому, что люди в течение нескольких часов будут задавать себе примерно такие вопросы. Кто будет нами руководить? Кто нам будет говорить, что делать? Кто отвечает за нас? Какая цель группы? Второе. Сопротивление. Участники группы пытаются скрыть свои чувства. Иногда имеет место амбивалентное отношение. Третье. Описание прошлых чувств. Постепенно люди начинают рассказывать о себе, и начинается дискуссия. Ее участники становятся все более откровенными. Четвертое. Выражение негативных чувств. Первые чувства всегда негативны. Чаще всего это негативная реакция на руководителя, то, что он не хочет брать на себя ответственности за ведение группы. Выясняется, что сказать «я тебя ненавижу» легче, чем сказать «я тебя люблю». Пятое. Выражение и исследование личностно значимого материала. Этот этап связан с предыдущим. Так как гнев и негативные чувства не вызвали катастрофических последствий, люди начинают рассказывать о себе то, что никогда не рассказали бы даже близкому другу. Шестое. Выражение непосредственных межличностных чувств. Появляется обратная связь. Это могут быть и положительные, и отрицательные чувства, но они создают климат доверия. 7. Развитие излечивающей способности группы. Постепенно становится очевидным терапевтическое влияние группы, а один старается помочь другому. 8. Самовосприятие и начало изменений. Больные начинают себя критиковать. Девятое разрушение фасада и психоаналитических защит. Не всегда это приводит к чувству радости. Иногда развивается подавленность от осознания того, что неверно жил. 10. Конфронтация. По Роджерсу это вариант обратной связи, когда друг о друге дают негативную информацию. 11. Помогающие взаимоотношения. Этот этап развивается при успешном завершении предыдущего Человек становится восприимчивым к критике. Он начинает понимать, что эта критика не против него, а за. Двенадцатое. Выражение позитивных чувств и близости. Начинает меняться поведение в группе. Наступают успокоения, иным становится даже тон голоса, и исключаются самокопания и садизм. Роджерс неоднократно подчеркивал свою позицию невмешательства в работу группы. «Мне группа напоминает организм, имеющий чувство собственного самоуправления. Подобно тому, как лейкоциты узнают бактерии и движутся к ним, так и группа узнает нездоровые элементы в процессе своего развития, фокусируется на них, очищается от них или элиминирует их, и двигается по направлению к тому, чтобы стать здоровой группой. В этом я вижу мудрость организма. Я не ставлю целей для группы. Для меня также не имеет значения, как мой стиль поведения выглядит в глазах другой личности, хотя и знаю по опыту, что временами я выгляжу подозрительно для врача другого стиля. Основной задачей руководителя – Роджерс считает создание эмоционального климата в группе. «Я не думаю, что может что-то случиться. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что мое спокойствие и отсутствие желания руководить имеет освобождающее влияние на других. Я слушаю, как могу, каждого индивида, который выражает себя, не имеет значения поверхностно или глубоко. Для меня ценен индивид» который говорит хотя бы потому, что говорит, и тем самым заслуживает внимания. Безусловно, он чего-то стоит, раз что-то выражает. Этим я придаю значительность личности. Я сосредоточен на члене группы, которой говорит. И меня интересуют не сами детали его ссоры с женой, или его трудности на работе, или его несогласие с тем, что было сказано в группе, а то, какое это значение для него имеет сейчас, и то, Какие чувства у него вызываются? Именно этим значением и чувством я хочу найти ответ. Я хочу сделать психологический климат безопасным для индивида. Я хочу, чтобы он почувствовал, что если он рискнет сказать что-либо сугубо личное или абсурдное, будет, по крайней мере, один человек, который его уважает достаточно, чтобы выслушать его и прислушаться к такому состоянию, как достоверное выражение самого себя. Я знаю, что никто не может защитить его от боли нового инсайта или от более честной обратной связи от других. Тем не менее, мне хотелось бы, чтобы индивид чувствовал, что что бы ни случилось с ним и в нем, я буду с ним в момент радости и боли или в комбинации этих состояний в момент роста. Врач должен решать собственные проблемы в группе если этого не делать то перестаешь слушать что происходит в группе или группа улавливает настроение врача и думает что она в чем то виновата роджерс пытается предостеречь руководителя группы от ошибок первое необходимо настороженно относиться к тем личностям которые эксплуатируя интерес публики групповой терапии надеются быстро приобрести популярность второе Руководитель менее эффективен, когда он толкает группу, манипулирует ею, пытаясь управлять ею в своих невысказанных целях. Третье. Есть руководители, которые оценивают успех или неуспех группы по ее драматичности. Он считает людей, которые плачут или раскрываются. Это отведет к ложной оценке. Четвертое. Следует придерживаться одной единственной линии в групповом процессе. Пятое. Нельзя быть руководителем, если собственные проблемы столь велики, что все время толкают его в центр группы. Ему надо быть не руководителем, а участником. Шестое. Не рекомендуется быть руководителем тому, кто часто дает интерпретацию мотивов или причин поведения членов группы. Если они не точны, то не помогут. Если точны, то приведут к ухудшению. Седьмое. Руководитель не должен сдерживать свое эмоциональное состояние в группе. Ему не следует считать себя экспертом, который способен анализировать групповой процесс и реакции членов. Роджерс в деталях рассматривает социальные отношения и в этом плане поднимает проблему одиночества, в которой выделяет два аспекта. Одиночество как основная часть человеческого существования. Вы можете никогда не узнать обо мне, а я о вас. В этом плане обособленность есть основа для творческого самовыражения. Если человек боится такого одиночества, то это свидетельствует о его духовной пустоте. Одиночество, которое часто не осознается личностью и которое проявляется тогда, когда она теряет что-то из своего фасада. Каждый человек знает, что его будут любить, если он будет вести себя определенным образом, а сам он как таковой никому не нужен. Поэтому он начинает формировать скорлупу внешнего поведения. Эта скорлупа может быть относительно тонкой, и он понимает, что роль, которую он сознательно играет, совсем отлично от его сущности. Но она может стать грубой, как броня, за которую он себя принимает, забывая свою внутреннюю суть. Человек боится быть самим собой перед самим собой. Он уверен, что никто не сможет принять спрятанную за броней защит его противоречивую сущность и полюбить его. Так вот, когда идет атака на эти защиты и разрушается броня, развивается глубокое чувство отчуждения от других. Другие же эту броню не сняли. И делается дополнительная попытка укрепления брони. Об этом одиночестве индивид редко осведомлен. Итак, одиночество существует на многих уровнях и бывает разной степени. Острее всего оно у индивида, который обнаруживает себя в состоянии самого себя и уверен в том, что не будет в таком состоянии принят миром. В группе он открывает свое одиночество и излечивается от него. В процессе терапии, как считает Роджерс, следует говорить не о терапевтическом эффекте, а о росте личности. Он предлагает опираться на стремление индивидуума к росту, здоровью и приспособлению. Лечение ⁇ освобождение клиента от защит для нормального роста и развития. Этот метод больше акцентов делает на эмоциональные аспекты ситуации, нежели на интеллектуальные и опирается больше на непосредственную ситуацию, чем на прошлые индивиды. Роджерс всю свою жизнь занимался клинической практикой, но вместо традиционного «пациент» он использует слово «клиент». Клиент – это тот, кто нуждается в услуге и полагает, что сможет это сделать сам. Пациент – это тот, кто нуждается в помощи и обращается за ней к профессионалу. В представлении о клиенте содержится идея равенства, отсутствующая в представлении о пациенте. В этом отношении терапии Роджерса сродни бихевиоральной. Но при поведенческой терапии новые формы поведения выбираются врачом, а у Роджерса эти формы выбирает клиент. Его критиковали, но он к этой критике относился спокойно. Его методы, как нельзя больше подходит демократически настроенным людям, для которых равенство является незыблемой основой существования, и гнет врача они переносят плохо. Человек так или иначе идет к смерти. Болезнь — это короткий, прямой, энергоемкий и эмоционально неприятный путь, на котором то и дело падаешь в пропасти обострений, на тебя сваливаются глыбы огорчений, Здесь нет ни минуты покоя. Вся жизнь заполнена посещениями врачей, сдачей анализов и пребыванием в многочисленных стационарах, и все время слышишь дыхание смерти за своей спиной, и чувствуешь ее запах, и в конце концов уходишь в небытие. И после тебя остается пухлая многотомная история болезни, которая, возможно, поможет кому-то из врачей защитить кандидатскую диссертацию – но скорее будет сожжена через 25 лет, то истечет срок ее хранения. Путь самоактуализации — это длинная, обходная, энергоэкономичная и эмоционально приятная дорога. Здесь и плоды творческих успехов, и цветы радости и любви. На этой дороге гарантировано бессмертие, и хотя ты рано или поздно лишишься своего тела, дух твой останется в твоих трудах. В этом свете идеи Маслоу и Роджерса заслуживают более пристального изучения и внедрения в психотерапевтическую практику. Они помогают личности самоактуализироваться и тем самым отвести энергию организма от болезненных образований. Они как бы обесточивают страдания, которые гибнет, лишаясь энергетической подпитки. Идеи гуманистической психологии послужили мостиком для развития экзистенциального направления психотерапии.